Глава 14. Мозговой штурм. Когда солнечные панели были сложены, Дима вернулся в ангар. Саша обратный переход делать не стал. Он спустился в осу и посадочный модуль с тремя пассажирами на борту причалил на Альфа-Ориона. — Мы внутри, — отрапортовал Эдик. — Принято, — отозвался Юра. — Закрываю основной люк. Спасибо за работу. Мишка откинулся в кресле. Радиоприемник шумел слабыми аплодисментами. Эдик молчал, Саша ворчал. «Чувствую себя грузчиком после 12-часовой смены». По всему было видно, что он устал. Но Мишка об этом не думал. Его голову занимали лишь яркие воспоминания о времени, проведенном в невесомости. Тошнота и головокружение забылись, а удивительное, ни с чем не сравнимое чувство легкости и безграничной свободы осталось. И пусть поплавать ему так и не удалось… Пусть во время ремонта оса стояла за Альфа-Ориона, наследуя его гравитацию. Пусть. Хотя знакомство с невесомостью оказалось недолгим. Мишка знал. Этот день он не сможет забыть никогда. Внутренняя атмосфера в ангаре восстановлена. Можете выходить. Голос Юры вернул Мишку к действительности. Он встал и пошел вслед за остальными. Эдик и Саша спешили на ужин. Правда, их ждало разочарование. Клавдия Васильевна перехватила их в мастерской. Там же сидел задержанный ею Дима. Всех четверых она повела на медосмотр. Мишке есть не хотелось, и он добровольно согласился быть в очереди последним. В следующий день на борту Альфа Ориона начался с планового совещания. В ангар, кроме Лёши, Саши и Эдика с Мишкой, подошли Юра и Валик. Все они окружили Осу и некоторое время молча смотрели на неё. Посадочный модуль больше не подвешивали к потолку, как это было с Венерами. Теперь он остался один и мог спокойно разместиться на полу. Правда, его приходилось фиксировать страховочными цепями на случай аварийного отключения гравитации. Хороший корабль получается, заметил Юра. Может, и мне как-нибудь полетать на нем? Почему бы и нет, кивнул Леша. Вообще было бы неплохо выводить осу в тестовые полеты по очереди. Тогда каждый, кто может летать, получит опыт общения с ней. Это наверняка пригодится. Пожалуй, ты прав особенно в окрестностях газовых гигантов. Интересных спутников у них много. Придется делать частые вылазки. Вот именно. А Клава, как ты успел заметить, слишком ревностно заботится о нашем здоровье. Если она будет проводить свои реабилитации после каждого полета, успеть мы сможем немногое. — Ты уж не преувеличивай, — улыбнулся Юра. — Клава, конечно, строгая, но согласись, несправедливой ее не назовешь. В конце концов, она отстранила не всех, а только тебя. И Аню, напомнил Леша. И Аню. Юра кивнул. А вы оба, помнится, немного пострадали на Венере. Клава не хочет рисковать, осторожно вставил Эдик. И правильно делает. На ней большая ответственность. Если что-то пойдет не так, скорая приедет не скоро. Но сейчас не об этом. Юра похлопал осу по ее серебристому корпусу. Давайте лучше обсудим результаты вчерашней вылазки. По-моему, прошло неплохо. Двигатели отработали штатно и маневровые, и разгонно-тормозной. Мы протестировали автопилот. К счастью, и здесь обошлось без сбоев. Да, в этом нам повезло. Лёша почесал свою стриженную голову. А вот солнечные панели, Юра нахмурился, похоже, для Меркурия всё-таки не годятся. Хотя странно, мы же используем такие батареи на Альфа-Ориона, и с ними не возникает проблем. Так мы не поворачиваем их прямо к Солнцу», — напомнил Саша. «Они всегда под углом, чтобы улавливать меньше света. А для Меркурия такой подход не годится. Там слишком сложный рельеф. Во время движения система не будет успевать с изменением ориентации». Я вот что подумал. «Давайте попробуем заменить часть фотоэлементов зеркалами. Они будут отражать лишний свет». Занятная мысль. Валик внимательно посмотрел на Сашу. «И сколько панелей ты собираешься заменить?» «Думаю, две трети». «А оставшихся точно хватит?» — удивился Юра. «Солнце на Меркурии в три раза больше, чем на Земле. И поток света от него там намного выше. Видимый размер Солнца на Меркурии колеблется от 2,2 видимого с Земли с яркостью в 4,8 раза выше, чем на Земле, до 3,2» с яркостью в 10,2 раза выше, чем на Земле. В среднем Солнце с Меркурия выглядит в 2,5 раза больше, чем с Земли, а его яркость примерно в 6 раз выше, чем на Земле. Фотоэлементы будут работать эффективнее. Звучит разумно и, главное, вполне реализуемо в условиях альфа-ориона. Валик одобрительно кивнул. «Хорошо», — согласился Юра. «Давай попробуем с зеркалами. Теперь разводной механизм. Что будем делать с ним?» Если он оплавился здесь, что станет с ним на Меркурии? Температура на солнечной стороне там выше 400 градусов. Оплавился не весь механизм, а только замок. Я его переделаю, — пообещал Саша. Это понятно, но систему охлаждения все равно нужно проверить. Она должна работать как часы и защищать от перегрева и солнечные панели и сопряженные с ними узлы. Хотя мы и планируем большую часть работ проводить в сумеречной зоне с комфортным диапазоном температур, Заходить на солнечную сторону будем регулярно. Как минимум для зарядки аккумуляторов. Не забывайте, солнечные панели на Меркурии — наш основной источник энергии. Насчет жары ты не беспокойся. С ней мы как-нибудь справимся», — заверил Лёша. В конце концов, на Венере тоже было не холодно. А как насчет перепадов температур? Ночью Меркурий остывает до 180, а на полюсах — и до 190 градусов. И это со знаком минус, причем остывает довольно быстро. «С холодом тоже разберемся. Я бы лучше подумал, как защититься от прямых солнечных лучей. С ними проблемы будут. Причем самые разные. От коррозии материалов до парникового эффекта внутри осы. Может, соорудим зонтик?» — предложил Эдик. «Какой-нибудь защитный экран. Если закрепить его сверху над корпусом, он будет отбрасывать тень. Еще было бы неплохо усилить солнцезащитные экраны на шлемах скафандров», — подхватил Саша. «А может...» «Добавить такие же экраны на иллюминаторы самой осы?» Идеи сыпались одна за другой. Мишка тоже хотел помочь, но своих предложений у него не было. И потому он принял на себя роль стенографиста. Достал из кармана блокнот и стал записывать все, что успевал уловить. Когда мысли, казалось, иссякли, а космонавты выдохнули, готовые разойтись, Валик неожиданно вспомнил. «Еще не мешало бы обсудить, что мы будем делать с водой». «В смысле, что будем делать?» Лёша в недоумении посмотрел на него. «И с какой водой? С той, которую найдём на Меркурии? Её нужно не просто найти. Эту воду придётся добыть, собрать, поднять на осу и доставить на Альфа-Ориона». «Добыть? Она же не полезная ископаемая». Мишка невольно улыбнулся, вспомнив уроки географии. «Ты уверен?» Валик строго посмотрел на него. «Это на Земле 70% суши покрыто жидкой водой». На Меркурии она, если и есть, то в лучшем случае в ледниках. Ледник — это масса природного льда на поверхности планеты. А может, и вовсе закована в вечную мерзлоту, наподобие нашей тундры. Ее нельзя просто взять и растопить. — Почему нельзя? — запротестовал Саша. — Думаешь, нам не хватит энергии? — Дело не в энергии, — Валик покачал головой. На Меркурии слишком низкое давление. Проще говоря, его там практически нет ибо практически нет атмосферы. При таком давлении жидкая вода сразу же испарится. Нам понадобится специальное оборудование. И на данный момент такого оборудования на Альфа-Ориона нет. Мы ведь не рассчитывали, что будем заниматься разработками ледников. Мы всего лишь научная экспедиция. В нашем арсенале самые простые инструменты — ледорубы, геологические молотки. С их помощью вряд ли получится наколоть много льда. Даже если весь экипаж осы будет непрерывно работать над этим всем полгода. Что же делать? Саша нахмурился. Думать, академик пожал плечами. Думать, пока есть время. Значит, давайте думать, ободряюще подытожил Юра. А что думать-то? хмыкнул Лёша. В целом задача понятна. Нужен или ледокол, или ледоплав. А лучше и то, и другое, ответил Валик, рассматривая импровизированный склад запчастей в которой за время работ над досой превратилась мастерская. «Нам нужен универсальный инструмент. Мы же не знаем наверняка, что нас ждёт». «Тогда ледокол-ледоплав!» — Лёша пожал плечами. «Так и запишем». Мишка сделал очередную пометку. «А ты записываешь?» Юра только сейчас заметил, чем он занят. «Угу!» «Вот молодец!» Лёша взял у Мишки блокнот. Пролистал несколько страниц. «Пожалуй, я одолжу у тебя эту книжицу. Хочу набросать план на ближайшие пару месяцев». «Конечно». Мишка выпятил грудь, сунул руки в карманы. Его распирало от гордости, глаза сияли изумрудным блеском. Всегда приятно осознавать собственную полезность. «Что ж, предлагаю расходиться». Юра направился к выходу. «А вам, кажется, пора на тренировку». Он посмотрел сперва на Мишку, потом на Эдика. «Не забывайте, спорт на Альфа-Ориона». Это не развлечение, а прямая обязанность каждого из нас». Юра и Валик пошли на пост управления. Мишка и Эдик в спортзал. Лёша и Саша остались в ангаре до обеда.